Глава 7. Протиснувшись через дверь, друзья оказались в огромной комнате, сверху до низу утыканной длинными блестящими иглами, толстыми, как черенок метлы, которые хищно скалили острые кончики. Ребята застыв на пороге, с удивлением уставились друг на друга. Во-первых, они не ожидали, что Эссантия оставит их вместе. во-вторых, не понимали, как проходить это испытание. Если каждые 10 сантиметров заняты толстой иглой. Наступить на них невозможно, они пронзят насквозь. Протиснуться между ними, тем более, расстояние слишком мало. Аметрин попробовал загнуть иглу руками, но она была настолько крепкой, что ничего не вышло. подковы сгибать мог, а с иглой не справился. Эссантия постаралась на славу. Пока друзья раздумывали, что делать, от потолка отделились два блестящих шара, которые медленно подплыли к ребятам и застыли напротив них. "О!" воскликнул Эгерин. "Эссантия решила вернуть нам наши способности. Наверное, откликнулся Аметрин. Только она, похоже, немного перепутала. Напротив тебя мой шар с огнём, а мне она почему-то предложила твой с цветком внутри. Ну да, не увязочка вышла. Надо нам как-то поменяться. Друзья засопели, пытаясь поменяться местами, но сзади их подпирала сплошная стена. образовавшаяся на месте двери. А спереди жалили иглы. Не выходит, прокряхтел Аметрин. Да уж без тебя вижу. Шары начали рассеянно вибрировать, становясь всё темнее. Вскоре на их поверхности появилась мелкая сеточка трещин. Ты думаешь о том же, о чём и я? задумчиво проговорил Эгерин. Да. Если мы сейчас их не возьмём, то вообще останемся ни с чем. Решившись, друзья, подбадриваемые тысячами зрителей, протянули руки и коснулись разгневанных шаров, которые уже закипали от нетерпения. Ничего себе, зашептались драгомирцы. Эссонтия решила поменять их способности. Вот подтех это сейчас будет. Они потирали руки в предвкушении незабываемого зрелища. Только луна не разделяла общей радости. Она знала, каково это управлять незнакомым даром, пытаясь подчинить своей равною стихию. Они справятся, успокаивающий пророкотал Гелиодор. Это да поможет им из Сантия. Эхом отозвалась луна. После того, как юноши коснулись блестящих шаров, по телу обоих прошла волна, и им почудилось, что их пронзила молния. Эгирин пошатнулся, едва устояв на ногах. Амитрин подхватил его под локоть, не дав упасть к иглам, которые обрадовались долгожданной жертве. Так, что мы имеем? У тебя огонь, у меня земля. У нас обоих иглы. Выход там. Нужно дойти до него, используя предложенные способности. Ты можешь попробовать расправить иглы огнём. Я покажу, как. А вот что делать мне? А ты можешь призвать корни, они оплетут иглы, чтобы ты смог пройти. Я и корни. Помнится, Луна никак не могла справиться с этим заклятием из-за своего несносного характера. А у меня-то характер ещё хуже. Луна, отлично всё слышавшая, неопределённо хмыкнула, пообещав после поединков на Мылицкую камушек её и показать свой несносный характер во всей красе. Синтария весело подмигнула подруге, прочитав её мысли. Хотя, если даже Синтария с ними справилась, то я и под давна смогу, между тем продолжал Аметрин. У меня всё же выдержки побольше. Синтария тут же подавилась улыбкой, и на лице её отразились ещё более кровожадные мысли, чем у Луны. Ну, давай пробовать, глубоко вздохнул Игерин. Что мне нужно сделать? Помахать руками? Он изобразил что-то вроде боевого танца, насколько это было возможно на таком приступочке. "Я тебе дам помахать", вскричал Аметрин. "Сожжёшь тут всё вместе с иглами и со мной. Я-то незащищён от огня, в отличие от некоторых". Сосредоточься. Визуализируй сферу. Посади в неё огонь, а затем определи цель и бросай. Начал объяснять Аметрин. Эгерин, внимательно слушающий трога, кивнул и закрыл глаза. Сделать сферу получилось легко. С этим справлялись все ученики, начиная с 14 лет. А вот создать огонь никак не получалось. Эгерин пристально смотрел на ладонь и пытался представить на ней огонь. Но инстинкты вопили во весь голос. В отличие от огненных, он, как любой другой человек, боялся открытого пламени и его жалящих языков. Это в Гарнетусе с ним играли в пелёнок. А вот земные всегда опасались огненной стихии. Ещё бы. Ведь огонь мог в одночасье погубить целый лес или поле, спалив всё дотла. Покани выходит, вытирая пот, признал Эгерин. Давай, чтобы время не терять, я тебе объясню, что надо делать, а потом будем вместе пытаться. Он быстро объяснил Аметрину, как призвать корни из земли. Аметрин покачал головой. Да уж. Он-то привык командовать своим равным огнём, на который часто приходилось прикрикивать, чтобы заставить подчиниться, а земная магия, наоборот, не терпела строгости. Здесь требовались ласка и бесконечное терпение. Синтария хмыкнула, представив, как бесчувственный чурбан, она с лёгкой руки Луны тоже так называла Аметрина. Будет уговаривать землю помочь ему. Так ему и надо, мстительно прошептала Синтария, вспомнив нелестное высказывание Аметрина о её характере. Теперь уже настала очередь Луны, понимающе улыбаться подруге. Но несмотря на обиды, обе девушки продолжали ництво и сильно болеть за друзей. Тем временем Аметрин и Агерин потели, пытаясь справиться с незнакомой стихией, а также обуздать свои страхи и характер. После долгих усилий на руке Агерины заплясал огонёк, такой маленький, что огненные зрители загоготали в голос. Ещё бы. Такую кружку они даже не видели никогда. Разве это огонь? Пламя меньше, чем от зажжённой спички. Эгеринж, как заворожённый, смотрел на это чудо. На его ладони горел настоящий огонь, и он не обжигал, не кусался, а весело танцевал. притягивая взгляд. Как только юноша понял, что огонь не причиняет ему вреда, дело пошло на лад. Усилив мысли, он приказал пламени раскореться. И вот уже полноценный огонь пылал на его ладони. Настороженно посмотрев на незнакомого человека, который призвал его, огонь начал было крутиться. но тут же остановился, оглушённый грозным окриком. Пару раз огрызнувшись и пошипев искрами, он присмирел и подгоняемый властным голосом послушно залез в сферу, где разгорелся в полную силу, выпустив всё своё негодование. Эгерин, не обращая внимания на гнев огня, который был ему только на руку, размахнулся и бросил сферу на пол в метре от порога. О! -о, -о! взвыл он, когда взрывная волна трепещала их симетрином каменной стене. Дышать стало тяжело, словно грудную клетку расплющил взрывом. Кое-как, сделав первый вдох, Игерин с новым уважением взглянул на друга, который закрыл глаза, продолжал что-то на шёпоте вполголоса. Огненная сфера попала точно в цель, и как предсказывал Аметрин, сила огня оплавила острые кончики игл. Они расплющились и теперь больше походили на гвозди с круглыми шляпками, нежели на иглы. Прикинув расстояние, Эгерин оттолкнулся и прыгнул, попав в образовавшийся островок безопасности. "Давай за мной", крикнул он Труку. "Нет", ответил Аметрин. "У меня свой путь. Иди и не оглядывайся". "Ну нет, я тебя подожду у двери", заопрямился Эгерин. "Давай, не отвлекайся. Отлично получается. Только не забывай группироваться". чтобы ударная волна не принесла тебя назад. Спасибо, откликнулся Эгерин и вновь начал создавать огненную сферу. Хоть он и понял, что пламя не причинит ему вреда, всё же мысленный барьер преодолеть было сложно, и размеры огонька вновь повеселили опытных воинов. Упрямо нахмурившись, Эгерин заставил пламя разрастись. И вот уже новая сфера приземлилась в метре от прежней, ещё немного приблизив Эгерина к выходу. В отличие от первого раза, он приготовился, пригнувшись и уцепившись руками в металлические основания игл, прочно вбитых в пол. Взрывная волна прошла мимо, даже не задев его. Эгерин изумлённо выпрямился. Он понимал, что стержни игл раскалились и температура их высока. Тем не менее, он спокойно держался за них голыми руками. Он вновь с ещё большим уважением посмотрел на Амитрина. Огненная стихия заслуживала восхищения и не малова. И тут Комната для испытания задрожала. "О нет", воскликнул Эгерин. "Неужели время заканчивается?" Он окинул тревожным взглядом бесконечную комнату, оценивая расстояние. Чтобы дойти до цели, ему нужно было как минимум ещё раз 20 повторить всю процедуру. "Нет", донеслось сзади. Это я. Эгирин повернулся и увидел, как сквозь землю проклёвываются первые робкие корни. Это были совсем молоденькие побеги какого-то неопытного кустарника, который не смог противиться зову Аметрина. Деревья постарше отзываться не спешили, иначе их потом засмеют, что они поддались чарам огненного воина. Но амитрину было достаточно и молодых корней. Утерев лицо, покрытое крупными каплями пота, он продолжал вызывать корни, прося их о помощи. Корни медленно, но верно прибывали, заполняя пространство между острыми иглами. Когда они дошли до самого верха, перед амитриным образовалась вполне удобная плетёная тропа. по которой он мог двигаться к двери. "Давай, не бойся, они не подведут", подбодрил его Экерин. Да я и не думал бояться, буркнул Аметрин, сделав первый шаг. Пружинистая дорога качалась под ногами словно батут. Корни сгибались под весом Аметрина, но мужественно держали, хоть и скрипели на все лады. Тут, неуклюже балансируя, старался быстрее переставлять ноги, чтобы как можно меньше задерживаться на одном месте. Ему было жаль растения, пришедшие на помощь, и он боялся им навредить. Но корни оказались крепче, чем он думал. Извиваясь перед ним, они потихоньку ткали дорогу к победе. Эгирин не отставал. Принаровившись, он уже быстро создавал сферы и кидал их перед собой, прыгая с одного острова безопасности на другой. Дверь приближалась. Дорогомерцы попскакивали с мест и громкими криками подбадривали участников. Им нравились оба претендента, и впервые в истории поединков у публики не было явного фаворита. За ребят болели одинаково сильно. Чувствуя такую поддержку друзей, невзирая на боль в мускулах, превратились в механизмы, упорно выполняющие монотонную работу. И вот последняя сфера полетела, расплавив иглы, и последние корни сплели дорогу, приведя друзей к финишу. Они одновременно шагнули на широкий порог, и дверь открылась. Ура! прокатилось по трибунам. Ребята повернулись и приветственно замахали зрителям, а затем послали воздушные поцелуи болельщицам, которые визжали изо всех сил, чтобы именно их голоса были услышаны. Вот поблины. проворчала Синтария, откидываясь на спинку стула. Сама того не замечая, все испытания она провела с Амитрином, уговаривая родную стихию помочь ему справиться и пройти. Луна тоже разжала кулаки, потирая ладони, на которых остались следы ногтей. Она тоже шла с Агерином, считая про себя: На раз создали сферу, на два запустили в неё огонь, на три прицелились, бросили. Даже не заметив, что как заклинание, повторяет слова, которые крутились в голове во время решающего сражения с Гиацентом. Можно немного выдохнуть, прошептала она. Это только начало, откликнулся Александрит. На финал уходит целый день, так что запасись терпением. Луна лишь вздохнула. Дверь захлопнулась, и лаказ вновь изменилась. Теперь участники оказались вместе, полным ярких цветов, диковинных птиц и невиданных бабочек. Но не только красота бросалась в глаза. И трава, и деревья, и цветы, и бабочки с крохотными птицами. И даже водопад, льющийся прямо с неба, были одного рубинового оттенка. Сам рубин был везде. Он сиял в сердцевине каждого цветка, сверкал, как роса на широких листьях, украшал усики бабочек. Даже в ручье, вместо гальки, перекатывались настоящие рубины. Вот она, сила рубина, пронёсся шёпот по трибунам. Ребята прошли первое испытание, и им предстояло сделать выбор. Берёт ли кто-нибудь из них приз за третье место? Силу рубина, позволяющую быстро перемещаться в пространстве. И титул Рубиновая мага или нет. Если они пойдут дальше, то возврата назад уже не будет. Таковы многовековые правила, и поэтому друзьям нужно крепко подумать. Дойдя до стойки, на которой красовалась статуэтка, украшенная рубином, Амитрин и Эгирин вытержали паузу. заставив зрителей затаить дыхание. "Ну точно актёры", воскликнула Луна, усилием воли заставив себя сидеть спокойно. С ней были согласны все драгомерцы, которым уже не хватало дыхания. К счастью, ребята не стали долго тянуть. Сначала они почтительно склонили головы перед стойкой с гордой статуэткой от которой в разные стороны шли рубиновые лучи. Затем поклонились зрителям, приложив руки к груди. После они поклонились друг другу и, подумав, крепко обнялись, от души похлопав друг друга по плечам, а затем вместе прошли мимо стойки. Отказались, прошелестело им вслед. Ребята подошли теперь каждый к своей двери. Глубоко вздохнув, они открыли их и скрылись внутри.